Значит, ваши польские актёрки много лучше? спросил, смеясь, маркиз Дзенетта. Безусловно, возразил Дон Помпея. По крайней мере, там имеется несколько совершенно безукоризненных актрис. И эти, разумеется, могут рассчитывать на ваше удостоверение? обратился к нему маркиз. Я с ними не знаюсь, отвечал Дон Помпея и не принимая участия в их кутежах, а потому могу судить беспристрастно. Но, говоря серьёзно, добавил он: "Неужели вы считаете, что у вас хорошая труппа?" "Да нет же", возразил маркиз. "Я этого не думаю и буду защищать только нескольких актёров, а от других отступаюсь. Но не согласитесь ли вы с тем, что актриса, исполнявшая роль Дидоны, восхитительно. Разве не изобразила она эту царицу, исполненной благородства и приятных качеств, которые мы обычно связываем с её образом? Неужели вы не восторгались её искусством приковывать внимание зрителя и заставлять его переживать движение тех страстей, которые она изображала? Про неё можно сказать, что она овладела всеми вершинами декламации.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 Добавьте к этому, что заглушая голос, который у неё от природы нежен, она портит эту нежность, и басит довольно неблагозвучно. К тому же, как мне показалось, в нескольких местах пьесы её можно заподозрить в недостаточном понимании того, что она говорит. Предпочитаю, впрочем, отнести это за счёт её рассеянности, нежели обвинить её в недостатке ума.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 нее натурально скрадывает слова содержащие главную мысль